Маурицей Массель, как и обещал, дожидался подле управы День был холодным, солнце скрылось за темными тучами, что бежали на север, гонимые сильным ветром. Все указывало на то, что летний зной наконец-то отступил, и, возможно, начнутся дожди. Марселю и его соучастникам это было бы на руку. Ветер и дождь приглушат шаги убийц, Темнота скроет их фигуры, а иссеченная стилетами тела бедного Годрига Бемберга канет в реку, словно огромная дождевая капля. Именно так все и должно было произойти. «Что за пунктуальность, мой милый друг?» Мауриций Мацель сердечно потряс мою руку и ради еще большего выказывания чувств потрепал меня по плечу. Как-то уж я это перетерпел и радостно усмехнулся в ответ. Мы быстро добрались до ладного на первый взгляд кораблика, и я начал долгий яростный торг с капитаном. Массель помогал изо всех сил, скрикивал, рвал на себе волосы, называл капитана лгуном и мошенником. Два раза тянул меня к трапу, дескать, с нас довольно за такую цену наймем себе несколько прекрасных ладей с экипажами, а не эту дырявую лохань, полную не знающих реки оборванцев. Словом, просто прекрасно играл свою роль, которая должна была убедить Годрига Бемберга в смысле, что тот вернется из торгового путешествия совершенно целым и не вредил. Наконец мы условились о цене, вполне кстати приемлемой, половина платы после того, как доберемся до порта на Древель, верховьях реки, а вторая после счастливого возвращения. Капитану, понятное дело, было совершенно все равно, ибо он полагал, что в любом случае заберет мое золото уже на следующую ночь. А мне было все равно, поскольку знал, что именно той второй ночью капитан и его люди станут кормом для рыб. Но представление надлежало отыграть до конца, согласившись на предложенную цену слишком быстро, я мог бы вызвать подозрения у них. Правда, я не думал, что кто-то в здравом уме Мог предполагать, будто купец из Хеза справится с капитаном речного судна и пятью его матросами. Но береженого Господь бережет. Все прошло согласно с планом. Первую ночь мы провели в милейших беседах капитан за вином И крепкой, но смачно смертящей Сливовицы рассказывал мне об опасностях реки, о мелях, порогах таинственных смертях и кровавых пиратских нападениях. Разговор получился настолько занимательным, что я пообещал себе в благодарность за прекрасно проведенное время постараться убить его без особых страданий. Понятное дело, при условии, что он захочет добровольно поделиться со мной всеми тайнами. Но на второй вечер все пошло не так, как я думал. Ко мне явился хмурый капитан и, вздыхая, сказал «Мы повредили руль, господин бимберг Придется пристать к берегу, постараемся завтра его отремонтировать. Такого я не ожидал. Конечно, мы могли действительно повредить руль, однако я подозревал, что на берегу нас дожидаются сообщники злодеев. Но зачем так много людей, чтобы убить одного купца? Хм. В конце концов, чем больше народу вовлечено в дело, тем меньшая доля добычи достанется каждому поэтому я решил, что с рулем действительно что-то произошло. Конечно, милые мои, я слабо разбираюсь в судо судоходстве и устройстве кораблей, и меня можно было убедить в чем угодно. Но я не отличу фока от грота. А такие слова, как «бушприт» и «марсей» для меня все равно, что «сказочные твари». На миг я задумался... Не начать ли драку с экипажем прямо сейчас, но сумерки еще не опустились, а на реке в пределах видимости была пара кораблей. — Что ж, — сказал я, — по крайней мере переночуем на земле, а не на палубе. Может, чего и для жаркого удастся чего-нибудь допоймать? — А, да, — ответил капитан с ухмылкой, — наверняка устроим охоту. Ему казалось, что весьма... Он хитер и астролумен, но я прекрасно понял аллюзию, звучащую его в словах. Что значит «сражаться с на земле». Может, оно и к лучшему, а? Ведь, милые мои, бедный Мордимир не привык к драках на качающихся морских досках палубы. А вот драка на твердой земле несколько разнообразила бы путешествия. Знал я одно — нужно постараться не убить капитана. Именно он — источник ценной информации. Если погибнет, все дело может пойти на смарку. Правда, всегда оставался еще и маурицы масель который мог знать даже больше, но две синицы в руке лучше одной. Прежде чем наступили сумерки, мы вплыли в боковую протоку, что впадало в озерцо с густо поросшим камышом, берегами и с водой, покрытой перегнившим ковром ряски Это озерцо наверняка было известно капитану, поскольку он безошибочно выбрал место, где мы бросили якорь. От берега нас отделяло несколько десятков шагов. Матросы добрались до берега вплавь, а мы с капитаном на шлюпке. А скольких-то метрах от берега мы разожгли костер. И пока матросы собирали хворосток, я как следует огляделся. да неприступные темной стены леса можно было камнем добросить. «Это плохо» что помешает врагу притаиться в зарослях с луком и принять бедного Мордимира заланили оленя. На всякий случай я сел так, чтобы пламя костра оказалось между мной и деревьями, ибо знал, стрелок тогда не сможет хорошенько прицелиться. Правда, неопытный стрелок, поскольку хороший лучник, конечно же, попадет куда нужно. К счастью, озеро было недалеко, а берег его песчаным и Пустым. Ни кустов, ни камыша. И я знал, что если удастся добраться до воды и нырнуть, преследователи станут искать ветра в поле. Я способен мысленно прочесть, не дыша, раз шесть, отче наш. А этого достаточно, чтобы отплыть очень далеко. Другое дело, что не к лицу инквизитору его преосвященства бежать с поджатым хвостом от шайки каких-то грабителей. Ну что ж, люди более мудрые, нежели я, сказали бы свое время. Если предо мной враг в десять раз сильней, бросаюсь на него с колыками когтями. Если же он ста крат сильней, притаюсь, подгадывая момент. Быть может, эти слова и не говорят об исключительном мужестве, но, положась на них, выжить несколько легче. Я взял у одного из матросов баклагу с вином. Не думал, что оно было отравлено. К тому же, ваш нижайший слуга сумел бы различить любые опасные примеси. Я сделал большой глоток. Опустились сумерки, и на лице я почувствовал легонькое прикосновение Мороси. Может, причиной стал шум дождя, а может, разговоры матросов. Но я не догадался, пока не стало поздно, что настоящая опасность угрожается мне не со стороны леса, Плеска весел при этом я не слышал, а значит, те, кто на меня напал, были умелыми грибцами. «И пальцем не шевели, инквизитор!» — послышался тихий голос за спиной. «У нас два арбалета!» Капитан с усмешкой помахал мне рукою. Только теперь из леса начали выходить явственно различимые на темном фоне люди. Видны были потому, что носили белые длинные одежды, и среди них было лишь Одно темное пятно, кто-то в черном плаще с капюшоном. Я не шевелился. Главным образом потому, что мои враги знали. Я инквизитор. Может, полагая они, что имеют дело всего лишь с купцом, не предприняли бы таких мер предосторожности. И тогда, возможно, я попытался бы сбежать, кувыркнуться по земле, растаять во тьме. Но... Арбалет — опасное оружие, милые мои, особенно в руках опытного стрелка. А что-то подсказывало мне, люди за моей спиной были опытными. Приблизился капитан с двумя матросами. Сам он нес изрядный моток бичевый. Матросы в вытянутых руках держали рапиры. И снова, милый мои, был у меня шанс сделать хоть что-то. Ведуя матросов с железными шампурами в руках, не могли серьезно угрожать инквизитору его преосвященства. Однако как раз перед тем я услышал плеск воды и чавканье сапог по прибрежной грязи. Это означало, что арбалетчики действительно близко, а направленная в спину стрела движется всяко быстрее, чем ваш слуга. «Ляг лицом на землю!» — услышал я, и руки за спину, двигаясь, Предельно осторожно я повиновался Не хотел, чтобы чей-то нервный палец слишком сильно нажал на спуск. «Ах, <свы> очень хорошо!» — похвалил меня все тот же голос. Матросы уперли острие мне в затылок и между лопатками, а капитан начал вязать руки. Уж не знаю, происходило ли его умение от матросского опыта обращаться с узлами, или столь часто он обездвиживал пленников, но поверьте, руки... Спутал он крепко и хорошо. Потом занялся ногами и, наконец, протянул веревку между щиколотками запястьями. Теперь я даже встать на ноги не мог. Не мог бы двигаться быстрее хромой уточки и сильно при этом повеселил бы наблюдателей. Но мне даже не пришлось подниматься самостоятельно, поскольку на ноги меня вздернули матросы. Перед собой же я видел фигуру, которая, хм, раньше была лишь темным пятном на фоне леса. «Игнациус!» — сказал я, медленно глядя на низенького старичка. Капли дождя блестели на его лысине и венчике волос. «Он самый мой любимый ученик!» — воскликнул он весело. «Он самый!» «Хорошо спеленали!» — рявкнул он, а двое людей, которые вязали меня, миг тому назад согласно буркнули. «Это правильно», — сказал он, снова поднимая на меня взгляд. «По такому что, как наш приятель Мордимир, крайне опасный человек. Он словно бешеная крыса. Загони его в уголь, вцепится в горло даже вооруженному человеку. Не так ли, мардимер Шутливо погрозил он мне пальцем. «Если уж сравнивать, то больше мне подошел бы образ Росомахи» а не бешеные крысы», — ответил я вежливо. «Ха! Много чести!» — рассмеялся он. «Но меня радует твое чувство юмора. Принести в жертву сильного человека, отважного и полного жизни — это больше потешит старых богов». «Старых богов?» — фыркнул я. «Тех, что родились в твоей больной голове?» Он смотрел на меня с интересом, словно разглядывал исключительно забавное насекомое «Старые боги!» — повторил он, и, казалось, наслаждается этими словами. «Они существуют, Маргимер!» «Еще не столь сильны, как прежде, ибо слава их миновала с приходом новых богов, но они возродятся благодаря таким людям, как я, которые приносят им жертвы». И благодаря таким людям, как ты, которые теми жертвами станут. Я покачал головой, поскольку голова, по крайней мере, могла двигаться. На нос мне упала капелька дождя и, щекоча кожу, сползла к губам. Я облизнулся. Ведь я был прав, Игнациус, тогда в школе. Верно говорил, что предчувствую, будто сгоришь. А теперь... «Более чем уверен в этом?» «Может быть, может быть...» Он даже не рассердился. «Никто не знает будущего. Но одно скажу наверняка, любезный ученик. Ты сгоришь уже нынче во славу старых богов. Эх, в этой вот ивовой клетке...» Он вытянул руку, а я с трудом повернул голову, чтобы оглянуться через плечо. Трое мужчин тащили широкую... И высокую, стоп-пятнадцать, и фигуру. Была она сплетена так, что напоминала человека, но внутри, будто в животе у великана, помещалась небольшая клетка, тоже сплетенная из явняка. Твой крик согреет охладелые сердца старых богов, твой пепел мы развеем над рекой, а, а потом станем пить вино, есть и... «Предаваться самым безумным оргиям». Его глаза блестели из-под капюшона болезненно и лихорадочно. «А старые боги будут радоваться». Я позволил себе зевнуть в полный рот, словно было мне неимоверно скучно. «Ты жалок», — сказал я. «Зато жив», — парировал он без следа нетерпения. «Чего скоро нельзя будет сказать о тебе». «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» Ответил я ему словами Писания. «Будь рассыдителен!» — пробормотал он с сожалением. «И подумай, может, еще не все потеряно, а Мардимер!» А чего бы такому человеку, как ты, не присоединиться к нам, встать на сторону новой силы, новых властей, вовсю наслаждаться жизнью и упиваться властью? «И это называешь наслаждаться жизнью?» Повел я глазами вокруг. Эти унизительные церемонии, жертвы, которые приносите на пустошах ежедневный страх перед слугами Господа, то, как прячетесь в ночи и под дождем. Если ты именно к такому стремился, Игнациус, то осмелюсь сказать, что достиг своей цели. Следует ли тебе радоваться, поздравить тебя? Коли развяжешь мне руки, даже пожму твою десницу. Вот теперь я его разозлил. Я видел это по судороге, что пробежало по его лицу, на миг превращая в отвратительную маску. «Молчи!» — прошипел он. «Даже не знаешь, о чем говоришь. Не знаешь силы тех, кто возродится в былой славе». «Ну, раз уж им нужна жизнь бедного Мордимера, то они вряд ли чересчур привередливы или слишком могущественны», — засмеялся я. Он подошел ближе, и во взгляде его я видел гнев, ненависть и толику уважения, а может, зависти. Вижу, что не договоримся, Мордимир. Жаль. «Ну, ты ведь не думаешь, что я собирался жить вечно?» Засмеялся я, хотя было мне совершенно не до смеха. Я видел людей, которых становилось у костра все больше, На толпу их еще не набралось, видно, у языческого культа было пока немного приверженцев. Все в длинных белых одежах, напоминавших присобранные у шеи простыни. Если честно, милые мои, это выведело не слишком серьезно. Лишь Игнациус, как неиронично, был в инквизиторской черне, однако на кафтане его не было и следа серебряного сломанного распятия. Среди служителей культа я заметил нескольких женщин. Они разносили миски с едой, подносили хлеба и кувшины с вином. Видно, соратники Игнациуса совмещали кровавые языческие обряды с ужином на природе. Ничего нового, ничего. Рассказы колдунов и ведьм о шабашах всегда сосредоточены вокруг четырех вещей: жертвоприношение, обыжорство, пьянство и Блядство с телесными утехами. Наверняка здесь будет то же самое. Интересно лишь, сохранит ли бедный Мартимер жизнь столь долго, чтобы взглянуть еще раз на любовные игрища. Хотя с учетом того, что на шабашах часто предавались садомскому греху, может и не стоило этого ждать. «Сажайте его в клетку», — велел Игнациус. Двое молодых руслых мужчин схватили меня под руки. Я не сопротивлялся, в этом не было ни малейшего смысла. Игнациус инквизитор и прекрасно знал, какими способностями мы обладаем. Он еще раз проверил, хорошо ли я связан, и ручаюсь вам, что освободиться от пуд для меня вовсе не граничилось чудом. Потому что именно чудом и было бы. Конечно, я всегда мог помолиться своему ангелу-хранителю, Но, во-первых, полагал, что Игнациус готов и к такому повороту. А во-вторых, не думал, чтобы ангел захотел прийти ко мне на помощь, даже услышав молитву. Что скрывать? Я проиграл по собственной вине и по собственной глупости. Я позволил, чтобы тьма долила свет. И, может, наказание, которое постигло бы меня от руки ангела, было бы еще хуже того, что готовили палачи Игнациуса. Мужчины открыли клетку из ивняка, посадили меня внутрь и закрыли дверцы. Клетка была тесной и низкой, потому даже согнувшись, я едва в ней помещался. Может, оно и к лучшему, поскольку не будет искушения отодвигаться от огня. И все кончится довольно быстро. «И берегитесь пророков в полный голос выкрикнул я слова Писания которые приходят к вам в ольвечьих одеждах, а внутри суть — волки хищные. Заметил, что несколько человек привстало и начало поглядывать в мою сторону. Именем его при освященстве епископа Хесхезрона дарую милость всем, кто выдаст мне Игнациуса и признает свои грехи. — Заткните его! — рыкнул Игнациус. — Он побежал в мою сторону, но... Споткнулся о коренье и упал лицом в грязь. «Заткните его!» — крикнул он снова, поднимаясь на ноги. Один из мужчин ударил палкой сквозь прутья клетки, а я не мог уклониться. Получил прямо в зубы и захлебнулся кровью. Я старался втянуть голову в плечи, а он и его товарищи продолжали рьяно тыкать в меня. «Я тебе покажу милость! Я тебе покажу милость!» Бормотал тот первый. «Хватит!» — приказал Игнациус, который успел подняться и теперь стоял рядом со мной. «Жаль, что мы не вырвали ему язык». «Открыть?» — спросил один из мужчин. «Нет. Несите хворост и поджигайте». Старик взглянул в мою сторону. «Еще раз откроешь рот, Мардимир, и прикажу выжечь твой мерзкий язык». «Что ж, попытаться стоило». Но, видимо, с тем же результатом мог обещать им не милость епископа, а империю. К тому же, независимо от моих слов, все равно были бы они допрошены со жены Я лишь мог утешать себя, что они этого не знают. Игнациус стоял подле меня и снова усмехался. «Как же я рад, что ты справился с нашим убийцей!» — сказал он. «Но до чего же хорошо тебя выучили, мардимер пока я не понял» что тебя можно использовать с куда большей пользой, планировал тебя попросту бессмысленно уничтожить. — Значит, это были вы, — хотел я сказать, но предусмотрительно промолчал, поскольку предпочитал умереть с языком во рту. — Но я не знал, что ты используешь диканские, диканские стрелки. <диканские> весьма эффективное оружие, замечу, пусть даже и нетипичное для инквизитора. Мужчины спокойно складывали хворост вокруг клетки из ивника. «Мокрое дерево!» — пожаловался один из них полголоса. «Мокрое, значит, будет гореть дольше!» — весело ответил Игнациус. «Сухое ведь, только пфу! И нет мордимира!» «Ну, поверните его лицом к реке!» — сказал он внезапно. «Потому что как же оно...» Двое мужчин позвали еще кого-то и, покряхтывая, передвинули ивниковую фигуру так, чтобы я, запертый в клетке, смотрел прямо на реку. В итоге я потерял из поля зрения костры и суетившихся них людей. Впереди теперь были только темная гладкая поверхность залива и болотистый берег. — Ты удивишься, Мордимир! — говорил Игнациус, словно ведя дружескую беседу. — Удивишься тому... Кто выйдет из залива, чтобы взглянуть на твою смерть? Только не разочаруй меня. Кричи. Когда огонь станет жечь твое тело, кричи громко. всё же ты безумец. Сказал я, вдыхая, поскольку понял, раз жаждет услыхать мой крик, не прикажет вырвать мне язык. Он лишь рассмеялся. У тебя ведь никогда не было возможности взглянуть на пламя с той стороны, Мардимер, Это будет новый жизненный опыт. «Только он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более», — ответил я. Подручные Игнациуса закончили складывать хворост вокруг кивняковой фигуры и теперь изучали результаты своего труда. «Час настал!» Сказал торжественно Игнациус, и отошел в сторону. Он вернулся с горящим факелом в руках. — Подойдите сюда, дети мои! — крикнул он, и я услыхал, как за моей спиной начинают собираться его соратники. — Боги реки и лесов, боги полей лугов и болот! — начал торжественно он. — Аллилуйя! Вылезайте, твари! — крикнул я. — Фас! Агегей! Мордимир сейчас! — «Отвесит вам подсрачников!» Услышав за спиной враждебное бормотание, я оглянулся, и кто-то всадил мне кончик палица под ребра. Я охнул и закашлялся, и тогда кто-то еще вмазал мне по затылку. «Примите нашу жертву!» — надрывался Игнациус. «А взамен сделайте воду, деревья, ветер и песок нашими друзьями. Нашлите на наших врагов бури и ветры, ударьте в них!» «Молниями! Говниями!» — заорал я, снова получил так, что в голове загудело. Но надеялся хоть немного, а попорчу им празднование и их настроение. Всегда полагал, что уж если умирать, то так, чтобы потом хватило на песню или хотя бы анекдот. «Прострите рифы имели подносами их кораблей! Просим вас об этом!» «Просим, просим, просим!» — простонало сборище за моей спиной. «Явитесь и насытьте глаза страданиями Христового слуги!» — кричал Игнациус. «Пусть дыхает так, как подыхает его Бог!» И внезапно, уж хотите — верьте, хотите — нет, я увидел, как из темной глубины появляется нечто. Еще далеко от берега На границе тьмы, но все же, видел, как бурлила вода, словно там плескалась огромная рыбина. поневоле я ощутил дрожь. Неужто эти глупцы научились вызывать демонов? Что ж, в конце концов, Игнасиус был опытным инквизитором, и лишь Господу ведомо, какие книги читал, чему сумел научиться. В Зерцале вот проявлялось нечто огромное. Нечто темно-зеленое, чудесно блестящее в слабом свете луны. Нечто, покрытое грязью и плесенью. Вокруг этой бесформенной огромной фигуры увидел и другие силуэты, меньшие, кажется, женские. Весь этот хоровод приближался неторопливо, а вода вокруг них булькала и хлюпала, словно привидение в движении подземных извержений. Теперь уже было не до смеху. Я почти готов был... Благодарить Игнациус за то, что он намеревался меня сжечь, а не бросить тварям живьем. Ведь они, как и все демоны, наверняка были бы не против полакомиться человеческим мяском. «Вот ваша жертва!» — сказал Игнациус, а я увидел краем глаза, как поднимается рука с факелом. «Если я пойду и долиной смертью тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох... «Они успокаивают меня!» Завел я во весь голос. «Молчи!» — крикнул Игнациус, который наверняка надеялся, что я онемею от страха или примусь молить о спасении. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня! Прострешь на ярость врагов моих руку с твою и спасет меня десница твоя!» И сразу после этого раздался свист. Факел упал в грязь, а Игнациус заверещал. И теперь это был крик не преповедника, всего лишь раненого человека. За моей спиной шумели, раздавались крики, но все перекрывал сильный голос. «Вперед, дети мои! Вперед!» И голос этот показался мне до крайности знакомым. Я изо всех сил пытался повернуть голову, но не мог этого сделать. а потому не видел ничего, кроме болотистого берега воды и погасшего в грязи факела, от которого едва не запылала моя ловушка. Создания, выходившие из воды, замерли, а потом начали отступать. За спиной раздались отчаянные крики боли, стоны, свист мечей и громкое хлюпание грязи под ногами. А потом в поле моего зрения вбежали трое. Двое мужчин в белых одеяниях, Третий — некто большой, дородный, облаченный в черный плащ с капюшоном. Темная фигура, несмотря на свои размеры, догнала первого из убегавших и скрутила ему шею стремительным, едва заметным движением левой руки. Я отчетливо услышал треск сломанного позвоночника. Потом огромный мужчина повернулся, словно танцовщица, уклонился от сабельного удара и ударил сам второго культиста прямо в грудь. Не, милые мои, ударил это слабо сказано, он воткнул ему пальцы в грудную клетку, проломил ребра и вырвал сердце, а потом засмеялся и швырнул кровавый комок подальше в воду. Женские фигуры подскочили, раздирая его на ошметки. И тотчас я услышал писк до отвращения и чавканье. Мужчина не пошел в мою сторону, схватил статую из ивняка и единым движением повернул так, чтобы клетка смотрела в сторону леса. Я увидел несколько темных фигур в капюшонах и множество белых пятен, что лежали среди затоптанных кострич. Ради справедливости следует отметить, что некоторые из тех пятен были не белыми, но бело-алыми. Тем временем мой избавитель вырвал дверцы клетки и вытянул меня наружу, а потом откинул темный капюшон, что оскрывал его лицо. «Ты... Ты инквизитор?» Только и спросил я бессмысленно, поскольку видел черный кафтан с серебряным сломанным распятием, вышитым на груди. Он рассмеялся, и его обижшие щеки затряслись. «Ну, нечто вроде того», — ответил он. «Ты должен нас простить, Мордимир, что использовали тебя как приманку, но ведь...» «Наверняка помнишь, что говорит Писание. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Господь испытал жар твоей веры, и ты прошел испытание». Трудно было бы мне не вспомнить этой цитаты из Писания, поскольку сам же двумя днями ранее привел ее в разговоре с Эней. Впрочем, доскональное знание слов Господа и апостолов было частью моего образования. Правда, дерзости моей недостаточно, чтобы утверждать, будто осведомлен столь же, сколь высокоученые доктора, однако некоторыми скромными теологическими знаниями обладаю. Он покивал в задумчивости. «А не всем это удается, ведь и Писание ясно говорит». Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Не сильно он им помог. Я глядел на раскиданные по земле тела и на людей в черном, что между ними кружили. Верно, не сильно, мартимер А знаешь ли, почему? Ибо того хотел Господь. Простейшее объяснение, но это не вся правда, мартимер «Господь так хотел, ибо видел искренность наших сердец и добродетель наших поступков. Бог так хотел, ибо мы сияем светом, отраженным от славы Его. Не помог бы нам, когда б не были мечом в руке Его и солдатами Его войска. Бог всесилен, но помогает лишь тем, кто верует в Его всесилие. Бог не помог бы тебе, Мордимир» когда бы ты, запертый в смертельной ловушке и обреченный насмерть до самого конца, не пел гимны. Во славу его! Одетые в черные стражники, вязали последних еретиков и переносили на борт ладьи, которая чуть ранее показалась из мрака и стояла теперь подле берега. «Не могу во всё это поверить», — покачал я головой. Я смотрел на моего спасителя и отчетливо видел его в свете луны, и в свете тлеющего вокруг костров. Миг назад он сражался с нечеловеческим умением, но на лице его не было и капли пота, а я вспомнил, каким видел его ранее — задыхающимся, измученным, насквозь промокшим потом и отчаянно воняющим. Усилия, которые потратил он на короткую прогулку вверх по лестнице, Как казалось, тогда могли его убить, и это тот самый Мариус Ван Бахенвальд. — А? — Как плетет судьба, — усмехнулся он. — зная о чем ты думаешь, Мардимир, о бедном Мариусе, для которого даже взобраться по лестнице было так трудно. Однако подумай, а сам ты разве не играл роль? Не был ли некоторое время купцом, Годриком, Бембергом, Добряком из Хэсхезрона? А я был задыхающимся непутем и запутавшимся в жизни ван Бахенвальдом. Потел и смердел. Потел и смердел, потому что хотел быть потеющим и смердящим, Мордимир. Чтобы лучше сыграть эту роль, ты гордишься тем, что умеешь из человеческой глины вылепить нового человека. И нам, инквизиторам, ведомо это чудесное превращение высокомерного грешника в человека, отчаявшегося и раскаивающегося. Но, быть может, ты научишься лепить и себя самого, Мордимир? Ибо если веришь, голос его сделался внезапно твердым. Если свято веришь, что вера сделается реальностью и не станет вещей, которые будем не в силах сотворить посредством нашей веры. — Захоти, я мог бы оторваться от земли и воспарить, но не хочу, поскольку не думаю, что Господь желал бы от меня этого. Я представил себе огромного Мариуса Ван Бахенвальда, воспаряющего, словно птица, и, несмотря на серьезные ситуации, мне стало весело. Но, конечно же, милые мои, я и бровью не повел, чтобы не выдать это веселье. — Тебе... «Смешно. Тебя развлекает то, о чем я говорю, Мордимир!» Кивнул он печально. «Но не виню тебя, ибо никогда и сам был таким же сотни лет тому назад». «Сотни лет?» — переспросил я, не подумав, хотя спрашивать не следовало. Ведь Мариус Ван Бахенваль просто сошел с ума. А с безумцами следует соглашаться, чтобы их успокоить. а чего бы и нет. «Потому что люди так долго не живут, Мариус». — ответил я настолько ласково, как только сумел. Может, он и был сумасшедшим, но... А, сейчас моя жизнь была в его руках. «Нет — Нет? — усмехнулся он. «Действительно — Действительно? Я не знал, что ответить, но он, похоже, и не ожидал ответа. Он повернулся к своим людям. — Дайте моему товарищу коня, — приказал он, — и пусть возвращается в Тириан. Он протянул мне руку. Я ее пожал. Была у него она сильная, твердая, и хватка тоже была сильная и твердая, столь отличавшаяся от мягкого пожатия Мариуса Ван Бахенвальда из трактира под быком и жеребчиком. «Мы присматриваем за тобой, Мордимир», — сказал он, — «и будем приглядывать впредь. И, может, когда-нибудь», — усмехнулся он одними губами, — «призовем тебя для долгой беседы». Наверняка вы уже поняли, дорогие мои друзья, что ваш нижайший слуга не испугливых и в опасных ситуациях ноги меня не подводят. Но когда Мариус Ван Бахенваль произнес свои слова, холодная дрожь пронзила мой позвоночник. Мариус верно это заметил или почувствовал, поскольку лицо его слегка изменилось. О, Мардимер, нет, я не говорил о такой встрече, но о разговоре, что сможет изменить твою жизнь к лучшему. Он кивнул мне и отошел пружинистым шагом. Миг еще я глядел в его широкую спину, обтянутую черным плащом, пока некто, остановившийся рядом, не вырвал меня из задумчивости. — Конь ждет, парень! — сказал человек, чье лицо я не мог различить под темным капюшоном. — Счастливой дороги! — А они? — спросил я тихо. — Что будет с Игнациусом и остальными инквизиторами? Человек в черном взял меня за плечо и подтолкнул вперед, деликатно, но настойчиво. «Они погибли с честью на поле битвы, Мордимир. Смертельные схватки с проклятой ересью», — сказал он. «И лучше бы тебе о том помнить, ибо среди инквизиторов не может быть отступников». «Я уже знал, что с ними произойдет. Они попадут в место, о котором не говорят вслух. В каземат по сравнению с которым подземелья монастыря...» шелаз и подвалы Инквизиториума — сущие дворцы райского наслаждения. И там в более смирении расскажут о всех своих грехах и научатся снова любить Господа. Поймут, что блудили, и поймут, почему будут помазаны там миром и омыты, а души их побелеют, словно снег. Пусть даже от грешных их тела останется совсем немного. А в конце завершат очищение и сгорят благодаря Господу и слуг его за то, что позволили познать экстатическую радость костра. Поверьте мне, что умирать будут преисполненные веры и безбрежной любви. Именно это имел в виду Мариус Ван Бахенвальд, когда говорил о лепке человеков. «Еще до рассвета я выбрался на тракт, а двумя днями позже был в Тириане. Размышлял ли я о том, что случилось? А вы, как полагаете, милые мои, думал о том едва ли не все время. А Мариус Иван бахенвальде или вернее, человека, который взял сие имя и был не более и не менее как представителем внутреннего контроля Инквизиториума. Конечно, мы, простые инквизиторы, знали о существовании таких людей, «Но одно дело знать, а совсем другое увидеть собственными глазами. Верно?» Я кинул по воде пареньку конюху и вошел в гостиницу. Хозяин приветствовал меня радостной усмешкой. «Как? Наш дела, ваш милость?» «Хорошо», — ответил я. «Очень хорошо. Моя женщина наверху?» «А она...» — смешался он на миг. «Она выехала». «Думал, что вы знаете, но оплатила все счета за неделю вперед». «Выехала», — повторил я. «Что ж...» Он хотел еще что-то мне объяснить, но я оборвал его, махнув рукой. Я устал и сейчас хотел только спать, а потом напиться. Я поднесся по ступеням открыл дверь ключом. На бюро лежал листок бумаги, исписанный мелким красивым почерком. Но не листок привлек сперва мое внимание, а стрелка с пером, что пришпиливала листок к дереву. Осторожно вынул ее и положил на стол. Потом вынул из кармана стрелку, которая оборвала жизнь трианского наемного убийцы и сравнил. Они были одинаковыми. Кроме того, разве что на стрелке с бюро не было следов яда. Я взглянул в бумагу. Любимый мардимер если читаешь это письмо, значит, дело завершилось, как задумывалось, и ты пребываешь живым и здоровым. По крайней мере, надеюсь на это. Уже наверняка знаешь, чем я занимаюсь на самом деле, и полагаю, ты не разочарован тем фактом, что я не <сцентрический кодекс> девка. Хотя прибавлю... С тобой могла бы быть и девкой, и любовницей, и подругой. Мне жаль, что судьба разводит тропы нашей жизни. Может, если Бог даст, повстречаемся еще в столь же приятных обстоятельствах. вспоминая обо мне иногда. Мордимир. Энья. Внизу листка было еще несколько слов, накорябанных с явственной поспешностью». «Ты был очень мил, оставляй мне деньги, но мне заплатили поистине щедро. Расписка на твою сумму придет к тебе в ХЭС». Я старательно сложил бумагу и спрятал ее в карман, а потом вытащил из буфета бутыль вина. «Твое здоровье!» — сказал я в пустоту, поднимая кубок. Эпилог. Я осторожно подошел к кровати. Маурицей масель лежал, запрокинув голову и тихонько похрапывал. Я дотронулся до его подбородка, острием стилета. масель вздрогнул и что-то пробормотал сквозь сон. Я почувствовал запах вина. «Маурицей!» — шепнул я, а когда тот не отреагировал, легонько уколол его в подбородок. Он открыл глаза, когда я нажал сильнее и положил ему на рот левую ладонь. «Молчи, приятель, если хочешь жить», — сказал я тихо. Наклонился так, чтобы при слабом свете, заслоненной тучами луны, он мог различить мое лицо. «Гудрик», — сказал он сдавленным голосом, и я видел, как расширились его глаза. «Гудрик Бемберг?» «И да, и нет», — ответил я. «В действительности, Мордимир Мадердин — инквизитор его Пресвященства епископа Хесхезруна». «Даже...» В слабом лунном свете, провивающемся сквозь закрытые ставни, я увидел, как его лицо заливает мертвенная бледность. Я ничего о том не знал, ничего, клянусь. И заткнулся, когда я чуть сильнее прижал кинжал к его горлу. — И о чем же ты, дружище, ничего не знал, а, Мауриций? — спросил я ласково, а он застонал и ничего не ответил. Впрочем, неважно, я уверен, что через несколько лет будешь пересказывать эту историю приятелям за кубком вина и смеяться до коликов. Я видел, как в глазах его блеснула надежда. Собирался ли я даровать ему жизнь? Имел ли он шанс сберечь шею в этой авантюре? Я хотел, чтобы он так думал, и мне нравилась надежда в его взгляде. Уже через минуту увижу в нем боль, а потом тоску по уходящей жизни и... Беззну отчаяния, а еще позже — неодолимую жажду быстрой смерти. — Раскрой рот, — приказал я. Я всунул ему кляп. В конце концов, мы были в публичном месте, поэтому я не хотел, чтобы нас услышали те, кто спит со стенами. Встань! Он послушно встал, будто марионетка, и смотрел на меня взглядом загнанного в угол пса. «Сядь здесь!» — хлопнул по креслу. Потом старательно привязал его руки и ноги и захлестнул ремень на шее так, чтобы откинулся назад. С этого момента Маурица Массель не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой. Я проверил, хорошо ли сидит Кляп. Чуть позже я высек огонь и зажег масляную лампу, стоящую на столе. Еще на стол я поставил свой сундучок. Так, чтобы Массель, когда открою, видел, что находится внутри. — Я иллюзионист, и у меня здесь магический сундучок, дружище Мурицы, — сказал негромко и сердечно я. — Хочешь увидеть, что в нем? Он глядел на меня вытаращенными глазами. Неужто все еще думал, что сохранит жизнь? Я вставил ключ в замок и провернул, потом поднял крышку — Все время смотрел ему в лицо и видел, как его зрачки увеличиваются. Волшебные инструменты, правда? Этакий дорожный набор инквизитора, который я позволил себе вынести из Тирианского инквизиториума. Не хотел бы, дружище Маурицей, чтобы ты полагал, будто то, что сделаю, сделаю из чувством мести или от горячего желания оплатить добром за добро». Не стану так обижать тебя из неразумного гнева, ибо Писание гласит, всякий человек да будет медленен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Он смотрел на меня и хотел что-то сказать, но Кляп сидел глубоко. Я вытащил из сундучка щипцы и поднес их к свету. На Лео Мастрее заметил темную полоску засохшей и невытертой крови. Писание также гласит, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод справедливости». Именно это мы вычитали в Писании, дружище Маурицей, и потому я здесь, чтобы путем страданий увлечь тебя в Царство Божие, чтобы ты хотя бы в конце своей дурной жизни собрал плоды справедливости Такое говорилось. Я вздохнул и похлопал его по щеке. «Что ж», — сказал я, — «примемся за работу». Я взглянул в приоткрытые ставни. «Ибо не годится, чтобы застал нас рассвет, прежде чем закончим».